Бременские музыканты По мотивам сказки Братьев Грим. Много лет тому назад Жил на свете мельник И был у мельника осел Хороший осел Умный и сильный Долго работал осел на мельнице Таскал на спине кули с мукой И вот, наконец, состарился Видит хозяин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 Пошел в немецкий город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничья собака. Язык высунула и тяжело дышит. чего ты так запыхалась, собака?» Спрашивает осел. «Что с тобой?» «Устала», — говорит собака. «Бежала долго, вот и запыхалась». — Что ж ты бежала, собака? — спрашивает осел. Ах, осел, – говорит собака, — пожалей меня. Жила я у хозяина, долго жила, по полям и болотам за дичью бегала, а теперь стара стала и задумал меня мой хозяин убить. Вот я и убежала от него, а что дальше делать, не знаю. — Пойдем со мной в город Бремен, — отвечает ей осел. Сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший, Ты будешь петь и в барабан бить, А я буду петь и на гитаре играть. Что ж, говорит собака, пойдем. Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному, Собака идет, лает по-собачьи. Шли они, шли, и вдруг видят, Сидит на дороге кот, печальный сидит, невеселый. Что такой печальный, спрашивает его осел. Что такой невеселый, спрашивает собака. Ах, говорит кот. Пожалеете вы меня, осел и собака. Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей, а теперь стар, стал и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить. и задумала меня утопить в речке. А я и убежал из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю. Осел ему отвечает. Пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на скрипке играть. Собака будет петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть. Ну что ж, говорит кот. Пойдем. Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Собака идет, лает по-собачье. Кот идет, мяукает по-кошачье. Шли они, шли. Проходят мимо одного двора. И видят, сидит на воротах петух. Сидит и кричит во все горло. ку ка -ку Ты что, петушок, кричишь? Спрашивает его осел.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 и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на балалайке играть, кот будет петь и на скрипке играть, собака петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть». «Что ж», — говорит петух, — «пойдем». Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачье, кот идет, мяукает по-кошачье, петух идет, кукарекает».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 Один мне своим длинным пальцем в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубинкой стукнул, а четвертый закричал мне вслед «Держи, вора!» «Ох», — сказали разбойники, «нам надо отсюда поскорее уходить». И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты — осел, собака, кот и петух — остались жить у них в доме,